В тот же день, когда таинственный человек раскрыл личность Тауруса Сильвера, с самого утра СМИ штурмовали вход в первую школу. Занятия начались раньше, чем они появились, поэтому не было учеников, пойманных по пути в школу, которых бы окружили и размахивали перед ними микрофонами. Но к началу второго урока и главные служебные ворота были полностью забиты сотрудниками различных СМИ. Репортеры запрашивали материалы по тации, но школа отклонила все запросы, учитывая важность защиты приватности несовершеннолетнего, Так как он не совершал ничего противозаконного, то естественно, что не было озвучено даже то, что он не посещает школу. Несмотря на отказ выдавать информацию, СМИ не сдавались. Нет, им, похоже, с самого начала было неважно, разрешить школу или нет. Даже когда закончилась утренняя половина занятий и наступил обеденный перерыв, толпа журналистов еще заполоняла все окрестности школы. «Они еще здесь. Кажется, их даже больше стало». На слова Изуми, наблюдающей за главными воротами школы из окна комнаты школьного совета, утомленным голосом ответила Касуми, также наблюдающая за ситуацией на улице. «У задних ворот тоже пал на репортеров», — добавила Хано коробким голосом. Она могла видеть ситуацию снаружи, сидя на своем месте, потому что преломляла световые лучи, направляя их к себе в область обзора. На самом деле это было нарушение школьных правил о несанкционированном использовании магии, но здесь и сейчас ее никто не обвинял. «Проблема будет, когда все пойдут из школы домой», — нахмурившись пробормотала Миюки. «Вызвать полицию?» Миюки слегка покачала головой на предложение Шизуку. «Пусть об этом думают учителя. Мы не можем принимать такие решения сами». «Ясно». Это была просто мимолетная идея, и Шизуку не стало цепляться за нее. «Но, президент, я думаю, мы не сможем безопасно добраться до дома лишь своими усилиями». С беспомощным выражением лица обратилась Сина к Миюке. Если бы здесь был Сабура, он бы не постеснялся сказать что-то вроде «Я защищу тебя, чтобы подбодрить Сину», но, похоже, ему было сложно общаться со школьным советом, поэтому он держался от этой комнаты подальше. Когда Сина говорила «лишь своими усилиями», она, естественно, намекала на то, что они не будут использовать магию. Теоретически магию можно использовать для самозащиты, но определение законности использования магии для самозащиты было значительно затруднено. Если в качестве счета будет использоваться свобода прессы, то даже несмотря на то, что они несовершеннолетние, вероятность того, что использование магии признают законным, будет довольно низкой. В так называемых экспертах все еще оставалось глубоко укоренившееся зло, которое видит журналистику как нечто священное. Миюки, по-видимому, тоже опасалась этого. Нужно подумать о каких-нибудь контрмерах. С серьёзным выражением лица ответила она. Излишне говорить, что первая школа была не единственным местом, куда рвались СМИ. Много репортеров также столпилось около места работы Тауруса Сильвера, офиса Фоурлифс Technology. Было много команд репортеров, открыто снимающих всё на камеры, потому что тут не нужно было заботиться о приватности несовершеннолетних. Если бы они не были причастны к СМИ, то их можно было бы подозревать во вмешательстве в служебные дела. Однако после полудня в этой бешеной активности по сбору информации наступил перерыв. Но произошло это не потому, что в журналистах и репортерах проснулся здравый смысл. Два часа дня. СМИ получили ответ от ФЛТ с согласием предоставить информацию. «Через четыре дня мы проведем пресс-конференцию Тауруса Сильвера. Она будет проведена в пятницу в 10 часов утра в этом здании на первом этаже, поэтому сегодня просим вас уйти. Тем, кто не покинет это место, будет отказано в посещении пресс-конференции». Кроме того, если поступят жалобы на сбор информации не только от сотрудников нашей фирмы, но также от учащихся первой школы при Национальном университете магии, то причастным к этому также будет отказано в посещении». После того, как молодая сотрудница офиса, отвечающая за связи с общественностью, громким голосом объявила решение, среди прессы сразу нашлись те, кто возразил на это. «В целом они лишь в разной степени выражали неудовлетворенность, но смысл криков был примерно одинаковый. Это нарушение свободы прессы!» Это была шаблонная фраза, однако это было неожиданно, но другие журналисты остановили натиск. Наверное, они подумали о том, что пресс-конференции вообще отменят, если они устроят тут беспорядки. Большинство репортеров поняли, что вместо попыток обставить другие компании лучше будет надежно получить свою долю одновременно с другими. Собравшиеся в главном офисе ФЛТ журналисты, обменявшись неформальными фразами друг с другом, в конечном итоге разошлись, не вызывая беспорядков офис управляющего разработкой в штаб-квартире FLT. эта комната была личным кабинетом отца Татсо и Миюки, Шибы Тацера. Номинально Тацура был крупнейшим держателем акции и имел роскошный офис, который был даже больше, чем у директора компании. В этой комнате тацура сейчас принимал представителя истинных хозяев FLT, присланного из главного дома Ютсуба. Хорошая работа в противодействии СМИ. Молодой человек, которому на вид было около 25 лет, Хоть и поблагодарил Тацура вежливым тоном, но выглядел, как смотрящий на него свысока. «Нет, я лишь дал пару указаний по связям с общественностью». Тацура не мог не испытывать отвращения от того, что должен подчиняться какому-то юнцу, который лет на двадцать младше него. Но внешне он никак это не показывал. Независимо от того, кто является представителем, у тацера не хватило бы смелости показывать здесь непослушение главной семье. Как скромно, но это было довольно прекрасное урегулирование вопроса. Пожалуйста, продолжите в том же духе и проведите необходимые приготовления, чтобы в пятницу не возникло никаких лишних проблем. Можете положиться на меня. Превосходно. Тогда всего доброго». Удовлетворенно кивнув, Ханабиси Хёга хотел покинуть офис. «Я бы хотел кое-что спросить». Когда он уже развернулся, чтобы пойти к выходу, цар нерешительно его окликнул. «Что такое?» — спросил у Хёга, развернувшись на этот голос с легкой улыбкой на лице. Тацур отвел глаза от взгляда Хёга. Тот не просил Тацура поторопиться и молча ждал. Когда секундная стрелка часов успела сделать половину оборота, Тацур наконец поборол свою нерешительность и заговорил: Что главная семья планирует делать с этим ребенком? Этим ребенком? А может быть, вы говорите про тацу сама? Губы Тацура дорожали, и он не мог ответить на вопрос Хёга, будто бы его горло и язык были не способны сейчас адекватно работать. Так я прав? Но поскольку я молодой и неопытный новичок, то я не могу вычислить, какие мысли имеет по этому поводу наша глава сама». В этом вежливом тоне было скрыто презрение, что а «ты еще ниже, чем этот новичок». Тацера поняла это и начал выходить из себя. «Кроме того, Тацера сама является женихом следующей главы сама. Тацера дано, с вашей ролью это не то, что должно вас заботить. Но я его отец!» Тацера повысил голос то ли из-за того, что пренебрегли чувствами родителей к ребёнку, то ли из-за того, что он не мог стерпеть унижения? Я это знаю. И что с того? Но чтобы тот не ответил, Хего не придавал значения словам Тацера. Когда было решено, что Миюки сама станет следующей главой, а Тацара сама станет ее женихом, на этом роль Тацардано была выполнена. Разве это не хорошо? Что? Тацардано ведь не любил Тацару сама. Но теперь вам ведь больше не нужно вести себя как родитель и ребенок. Тацура ничем не мог возразить Хёга. «Тогда дам один совет. Миюки-сама — ваша дочь, но тация сама — не ваш сын. Настоящая мать Тацуи-сама — это наша глава-сама. И настоящий отец Тацуи-сама — это не вы, Тацура-дано». Такова была придумана моя предыстория, чтобы поженить Тацу и Миюки, но теперь все шло к тому, что эта выдумка станет истиной. Если бы Тацура-дано проявлял свою любовь в роли родителя Тацуи-сама, то главная семья уважала бы эти узы. Но вы отвергли тацу сама. Нынешние отношения должны быть тем, чего желал Тацера У Тацера не было никаких аргументов, он ничем не мог возразить против того, что сказал Хёга.